Глава 37. Комнату для занятий с девицами мне приготовили поближе к моим покоям. Я постаралась учесть максимум. Мне важно было видеть со своего места лица всех участниц, чтобы я могла оценить, насколько внимательно меня слушают, умеют ли вообще воспринимать информацию и хотят ли получить новые знания. Синтайские гаремы были довольно закрытым местом, оттуда, конечно, просачивалась информация в народ, но не вся, не полностью и часто искаженная. Большим отличием от киношных восточных гаремов было то, что девицы и женщины там вовсе не были пленницами, оторванными от мира. Они вполне могли иметь подруг и родственников в столице и навещать их, а также приглашать их к себе, заниматься благотворительностью и посещать любой храм страны могли даже иметь в собственности домик за пределами императорского гарема. Конечно, сведения о Шусентая начали собирать не так давно, и вполне возможно, многих тонкостей мы не знаем и не учитываем. Но в целом императорский гарем не тюрьма, а скорее прекрасно благоустроенный садовый комплекс с множеством отдельных зданий и домиков для проживания жен, детей, всевозможных пожилых тетушек и родственниц, а также целой армии прислуги и охраны, которая обо всех заботится. Нельзя сказать, что вход на территорию Гарема был для всех свободен, но по приглашению жительницы посетить этот удивительный городок вполне возможно. Внутри существовала четкая иерархия и довольно серьезный свод правил, объясняющий, кто кому, грубо говоря, должен кланяться первым. В целом, между женщинами, разумеется, существовали конфликты и недовольства, постоянно и незаметно проходила борьба за повышение собственного рейтинга. По сведениям, полученным от посла, раз в год, а то и чаще происходил какой-нибудь серьезный скандал. Потеряв надежду решить конфликт мирным путем, соперницы то травили друг друга, то уродовали внешность конкурентки каким-нибудь крайне экзотическим способом. А бывало, что исчезали сами. То ли... Устав от гаремной жизни, они пускались в бега и растворялись где-то на просторах страны, то ли их убирали так тихо и бесшумно, что следов не оставалось. Но все же это была не такая тюрьма, в какой жили, например, героини сериала «Великолепный век». Это было все, что я знала о синтайских гаремах на момент встречи. В комнату, где я собиралась заниматься с девицами, внесли восемь столов, расставили на указанные мной места, а для меня приготовили весьма удобное кресло под него соорудили невысокий подиум чтобы я могла одновременно видеть всех пришла пора пообщаться с девушками лично о занятиях предупреждали заранее за пятнадцать минут до начала Каждая из девиц постучалась горничная и напомнила но все таки принцесса майо цинфей сочла нужным опоздать я не могла расценивать это как случайность девицы входили в комнату по очереди кланялись и у меня было время рассмотреть и оценить их наряды. Во-первых, никто не пришел на занятия с высокой прической на каркасе. У половины были заплетены вполне обычные косы, у второй половины волосы были убраны в сетки разной степени роскошности. Во-вторых, одежда тоже была другая. Роскошные халаты, пояса и украшения остались дома. На девушках были укороченные и достаточно удобные версии парадного костюма — зауженные к щиколотке шелковые брюки и халат длиной до середины икр. Пояса самые обычные, тканевые. Конечно, и эти халаты отличались достаточно яркой окраской и даже местами имели вышитые каемки, но ни драгоценных камней, ни жемчуга, ни золотой нити в отделке не было. Непривычная для Луарона, но вполне удобная для работы одежда. Тем более, что рукава халата были всего три четверти и не отличались шириной. Девушки рассаживались демонстративно, оставив пустым тот стол, что стоял напротив моего. Добрый день, юные леди. Раз уж вы приехали в нашу страну, чтобы изучить процесс ткачества, то давайте начнем с самого главного – с материалов для будущей ткани. На столе у каждой из вас лежит несколько картонов с прикрепленными образцами овечьей шерсти. Внимательно посмотрите на них и обратите внимание на то, Чем один образец отличается от другого? Помните эти образцы в пальцах и почувствуйте разницу. Договорить я не успела. Двойные двери распахнулись. На пороге в полном парадном платье с высокой прической застыла принцесса Майо Цинфей. Она действительно застыла, скромно глядя в пол и давая всем находящимся в комнате возможность полюбоваться собой. Потом поклонилась мне, только мне не удостоив приветствием остальных девушек, и молча пошла к своему месту, не спрашивая разрешения. Все это можно было бы списать на незнание правил этикета, если бы не одно «но». Когда девушки взялись рассматривать шерсть, перебирая пальцами и даже рассматривая на свет, принцесса сидела, сложив руки на столе, и не шевелилась. Успехи во владении нашим языком у всех были разные — До этого времени ни с одной из девиц, ни я, ни Алекс не общались лично. По словам Фрейлины прислуги, на бытовом уровне понимали язык все. Говорили они с достаточно заметным акцентом, их «Р» была агрессирующая, как у французов в моем мире. Однако этот акцент не мешал их понимать и даже казался приятным слуху. Так, во всяком случае, мне сказали. Решив, что принцесса не слышала и не уловила суть, я повторила. Внимательно рассмотрите волокна шерсти на свет. Как вы видите, у них разная толщина волоса и разная структура, от слегка волнистой до откровенно кудрявой. Кроме того, при производстве ткани необходимо учесть, что шерсть и шелк окрашиваются разными составами и по-разному реагируют на краску. Именно поэтому, раззолоченная как идол принцесса, продолжала сидеть с ничего не выражающим лицом и смотреть куда-то в пустоту госпожа майо вы плохо знаете мой язык может быть я говорю слишком быстро и вы не успеваете понять то что девица меня прекрасно понимает я узнала сразу же все время пока я обращалась именно к ней она смотрела мне в глаза, а когда собралась отвечать встала и поклонилась великая госпожа я есть любимый дочь свой отец мой никогда честь не ронять хозяйство не заниматься. От такой отповеди я слегка офигела. Понимает ли это раззолоченное чудо, с кем она разговаривает? То есть мне, королеве матери огромной и мощной страны, рядом с которой вся великая империя Шосентай выглядит как декоративная комнатная собачка рядом с волкодавом, хозяйством заниматься можно, а она такая большая барыня, что ей нельзя? Госпожа Майо... Вы хотите сказать, что когда я начала развивать ткацкое дело в Луароне, то уронила свою честь? Великая госпожа, мой страна только мужчина заниматься дела, женщина — прекрасный цветок, она — рожать детей и радовать господин. Несколько мгновений я молчала, пытаясь сообразить, как поступить правильно, объяснить ей обязанности настоящей королевы. «Начать конфликт, который непонятно чем кончится? А зачем, собственно?» Я глядела притихших девушек и подумала о том, что это самое Майя, возможно, не единственное, кто так думает. «Мои дорогие гости!» «Те из вас, кто не хочет заниматься такими скучными и недостойными делами, могут вернуться к себе. У каждой из вас есть список всевозможных мест, которые вам дозволено посетить». Вам не обязательно слушать и учиться. Достаточно сказать слугам, куда вы желаете отправиться, и каждый из вас организует любую поездку. Вы свободны и можете идти». Произнося это, я совершенно не представляла, каким результатом приведет моя речь. Из восьми девиц пять сочли нужным покинуть комнату. Самым неожиданным для меня было то, что Туун Цинфей, любимая племянница императора, осталась. Кроме нее с места не двинулись юная Минам и еще одна девушка, Кицори Цинфей. Кицори, как нам было известно, тоже была дочерью наследника престола принца Линзяо, только матерью ее была не госпожа Юан, а вышедшая из другого рода женщина. Я с улыбкой оглядела оставшуюся троицу и сказала, «Тяга к новым знаниям — признак не только ума, но и дальновидности. Я рада, что вы остались». Дальнейшее немного удивило меня. Девушки поднялись почти синхронно, склонились в поясном поклоне. Принцесса Туун ответила мне, как я поняла, от имени всех. «Мы благодарны великой госпоже за желание подарить нам знания». После этого девушки уселись, и урок наконец-то начался. Для меня было важно наладить с ними личное общение, потому после урока я пригласила их выпить чаю. Все же, когда они слушали и записывали лекцию, проявить себя как-то девицы не могли, а мне требовалось понять, что скрывается там, внутри этих юных головок. Даже во время чаепития строго соблюдался табель о рангах. Прежде чем ответить на любой мой вопрос, обе девушки взглядом спрашивали разрешение у принцессы Туун и отвечали только дождавшись небольшого, почти незаметного кивка». Сама же принцесса отвечала только на вопросы, адресованные лично ей. Я спрашивала, сколько у них в стране женских обителей. Как выяснилось, всего три. Одна из них, обитель цветущего сада, давала знания по сельскохозяйственным вопросам. Там не только учили выращивать цветочки, но и вести селекционные работы. Именно в такой обители обучалась принцесса Туун. Знания мои в вопросах сельского хозяйства находились где-то на уровне плинтуса, и оценить, насколько хорошо в обители цветущего сада вели занятия, я не могла. Однако то, что принцесса не гнушалась новых знаний, многое говорило в ее пользу. Пусть она и не красавица, и ее брак с Алексом не принесет радости ему, а, следовательно, и ей, но она принцесса. В своей стране она одна из самых высокопоставленных женщин, и замуж ее отдадут не в крестьянскую семью. Некоторое количество власти у Туун будет всегда. «Для меня это значило только одно — демонстрировать неприятие нельзя никому из них, но некоторых девиц явно следует обласкать особо. Не разориться Луарон на паре десятков драгоценных побрякушек, а вот заложенные в юности симпатии к нашей стране вполне могут пригодиться в будущем. И с моей точки зрения, вкладываться стоило в отношения с Туун, а не с Маю. Я не могу сказать, что Маю меня чем-то обидела». Нет, я вполне принимаю ее взгляд на этот мир. Но давным-давно еще в моем мире был задан вопрос, может ли кухарка управлять государством, и получен ответ — не может. Не знаю, как сложится судьба Туун, тут слишком много неизвестных, в том числе и характера и будущего мужа, но с моей точки зрения супруга правителя не должна быть домохозяйкой. Может ли кухарка управлять государством? Эта фраза вовсе не принадлежит Ленину, как многие считают. В оригинале статьи Ленин говорит о том, что условная кухарка, рабочий или солдат, как представитель трудящихся, должна учиться управлять государством. Так что я была не просто вежлива, а еще и весьма любезна с девушками, хотя, к моему удивлению, выяснилось, что девица Кицори не обучалась нигде. Ее мать, госпожа Насиол, не пожелала расстаться с дочерью и отдать ее в обитель, Это не расстраивало девушку, воля родителей священна. Нельзя сказать, что мы слишком уж сблизились за одно чаепитие. Процесс знакомства — вещь длительная и деликатная. Но начало процессу было положено, а взаимное желание понять друг друга ощущалось даже во время беседы. Принцесса Тун попросила для себя и двух других девушек возможность побывать на море. «Великая госпожа, это удивительный дар богов!» и нам хотелось бы увидеть его еще раз. Это можно устроить, принцесса, в удобное для вас время. Если хотите, можете посетить не порт, а какой-нибудь приморский поселок. Там нет больших кораблей, и вид будет совсем другой. Разумеется, больше всего я присматривалась к минам, но из-за присутствия на чаепитии принцессы ответы чаще всего давала именно Туун, как старшая по положению. Я обратила внимание только, что у минам приятный голос — и вблизи, без традиционного костюма, она выглядит прекрасно. Узкое овальное лицо идеальной формы, матовая, чуть золотистая, очень чистая кожа, прямой точеный носик, аккуратно очерченный рот и удивительно красивые янтарно карие глаза, опушенные длинными ресницами. Да, чуть раскосые, но именно в той степени, которая делает внешность прекрасной и чуть загадочной. А ее тонким изящным бровям могут позавидовать все придворные красавицы, которые сурмят свои брови аж в три слоя. Девушка мне решительно нравилась.